КАТАСТРОФА НА ХОДЫНСКОМ ПОЛЕ Причину катастрофы выяснит следствие, которое уже начатое ведется. Пока же я ограничусь описанием всего виденного мной и теми достоверными сведениями, которые мне удалось получить от очевидцев. Начинаю с описания местности, где произошла катастрофа. Неудачное расположение буфетов для раздачи кружек и угощений – безусловно увеличило количество жертв. Они построены так: в шагах в ста от шоссе по направлению к Лаганьковскому кладбищу тянется их цепь, по временам разрываясь более или менее длительными интервалами. Десятки буфетов, соединены одной крышей, имеют между собой полтора аршинный суживающийся в середине проход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 Ров – бывший карьер, где брали песок и глину. Ров глубиной местами около двух сажен. Имеет крутые и обрывистые берега и изрыт массой иногда очень глубоких ям. Он тянется на протяжении более полуверсты, как раз вдоль буфетов. И перед буфетами имеет во все свое протяжение площадку шириной от 20 до 30 шагов. На нейта и предполагалось, по-видимому, установить народ для вручения ему узелков и для пропуска во внутрь поля. Однако вышло не так. Народу набралась массы, и тысячная доли его не поместилось на площадке. Раздачу предполагали произвести с 10 часов утра 18 мая, а народ начал собираться еще накануне, 17-го. Чуть не с полудня, ночью же, потянул отовсюду из Москвы с фабрик и из деревень, положительно запруживая улицы, прилегающие к заставам Тверской, Пресненской и Бутырской. К полуночи громадная площадь во многих местах, изрытая ямами, начиная от буфетов, на всем их протяжении до здания водокачки и уцелевшего выставочного павильона, представляла из себя...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 тридцати сажены ров, представляющиеся живым, колыхавшимся морем, а также ближайший к Москве берег Рва и Высокий Вал. К трем часам все стояли на занятых ими местами, все более и более стесняемые наплывавшими народными массами. К пяти часам сборище народа достигло крайней степени. Полагаю, что не менее нескольких сотен тысяч людей масса Сковалась. Нельзя было пошевелить рукой, нельзя было двинуться. Прижатые во рве к обоим высоким берегам не имели возможности пошевелиться, ров был набит битком. И головы народа, сливавшиеся в сплошную массу, не представляли ровной поверхности, а углублялись и возвышались сообразно дну рва, усеянного ямами. Давка была страшная. Со многими делалось дурно. Некоторые теряли сознание, не имея возможности выбраться или даже упасть. Лишенные чувств с закрытыми глазами, сжатый как в тисках, они колыхались вместе с массой. Так продолжалось около часа. Слышались крики о помощи стоны сдавленных. Дети, подростков толпа, кое-как высаживала кверху,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 Стало заметно волнение. Эта толпа требовала у заведовавших буфетами артельщиков выдачи угощений. В двух-трех средних балаганах артельщики действительно стали раздавать узлы, между тем, как в остальных раздача не производилась. У первых палаток крикнули «Раздают!» и огромная толпа хлынула влево к тем буфетам, где раздавали. Страшные душераздирающие стоны и вопли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 Это продолжалось не более десяти мучительных минут. Стоны были слышны и возбуждали ужас даже на скаковом кругу, где в это время происходили еще работы. Толпа быстро отхлынула назад, а с шести часов большинство уже шло к домам. И от Ходынского поля, запруживая улицы Москвы, целый день двигался народ. На самом Гулиане не осталось и одной пятой доли того, что было утром. Многие, впрочем, возвращались, чтобы разыскать погибших, родных. Явились власти. Груды тел начали разбирать, отделяя мертвых от живых. Более пятиста раненых отвезли в больницы и приемные покои. Трупы были вынуты из ям и разложены кругом палаток на громадном пространстве.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 На углу в шестом разряде кладбище. Я был там около шести часов утра. Навстречу по шоссе везли белые гробы с покойниками. Это тела, отпущенные родственникам для погребения. На самом кладбище масса народа.